Часть шестая Мне всегда говорили, что жить с кем-нибудь очень трудно. Я думала об этом, но так по-настоящему не узнала во время короткой совместной жизни с Люком. Я думала об этом, потому что никак не могла полностью расслабиться с ним. Я боялась, не соскучится ли он со мной. Я не могла не заметить, что обычно боялась за себя, не соскучусь ли я, а не за других. Такой поворот меня беспокоил. Но разве трудно жить с таким человеком, как Люк, который не заводит серьезных разговоров, Нет. ни о чем не спрашивает, особенно о чем ты думаешь, неизменно доволен, что я рядом, и не демонстрирует ни равнодушья, ни страсти. Мы шли в ногу, у нас были одинаковые привычки, одинаковый ритм жизни. «Мы нравились друг другу, все шло хорошо. Я вовсе не жалела о том, что он не делает этого огромного усилия над собой, без которого невозможно полюбить другого человека, узнать его, разрушить свое одиночество. Мы были друзьями, любовниками. Вместе купались в Средиземном море, чересчур синим. Разморенные солнцем завтракали, разговаривая о пустяках, и возвращались в отель». Иногда в его объятиях, охваченная нежностью, наступающей после любви, я так хотела ему сказать «Люк, полюби меня, давай попытаемся, позволь нам попытаться». Я не говорила этого, я только целовала его лоб, глаза, рот, каждую черточку этого нового лица, теперь осязаемого, которое губы открывают вслед за глазами». Ни одно лицо я так не любила. Теперь, прижимаясь лицом к щекам Люка, прохладным и немного колючим, у него быстро отрастала борода, я поняла просто, длинно описывавшего щеки Альбертины. Благодаря Люку я узнала свое тело, он говорил мне о нем с интересом, без непристойности, как о какой-то драгоценности. Однако не чувственность определяла наши отношения, а что-то другое. Что-то вроде соучастия, нелёгкого, вызванного усталостью от жизненных комедий, усталостью от слов, усталостью как таковой. После обеда мы всегда ходили в один и тот же бар, немного мрачный, за улицей Дантип. Там был маленький оркестр. Когда мы пришли туда в первый раз, Люк заказал мелодию «Lone Sweet». Я ему о ней говорила. Он обернулся ко мне, очень довольный собой. Ты эту мелодию хотела? Да, как приятно, что ты вспомнил. Она напоминает тебе Бертрана? Да, немного. Эта пластинка уже давно в ходу. А, -а, -а. да сам. Но мы придумаем что-нибудь другое. Зачем? Когда заводишь роман, надо выбрать мелодию, духи, какие-то ориентиры на будущее. Должно быть, у меня был забавный вид, потому что он засмеялся. В твоем возрасте не думают о будущем, а я готовлю себе приятную старость с пластинками. У тебя их много? Нет. же Мне кажется, у меня в твоем возрасте будет целая дискотека. Он осторожно взял меня за руку. Ты обиделась? Нет. это довольно смешно, вот так думать, что через год или два, целые недели твоей жизни целые недели с мужчиной не останется ничего, кроме пластинки особенно, если мужчина заранее это знает и об этом говорит я с раздражением чувствовала слезы на глазах и все из-за тона которым он спросил, ты обиделась? когда со мной так говорят мне всегда хочется похнукать больше я ни на что не обидел идем потанцуем Он обнял меня, и мы начали танцевать под мелодию Бертрана, совершенно, впрочем, не похожую на прекрасную запись на пластинке. Когда мы танцевали, Люк вдруг сильно прижал меня к себе с особенной нежностью, так, вероятно, это называется, и я прильнула к нему. Потом он отпустил меня, и мы заговорили о другом. Мы нашли нашу мелодию, она выбралась сама собой, потому что ее играли повсюду. Кроме этой маленькой ссоры, я держалась хорошо, была веселой и считала, что наше небольшое приключение очень удачно. И потом я восхищалась Люком. Я не могла не восхищаться его умом, его жизненной устойчивостью, манерой сразу определять ценность вещей, их значение, по-мужски точно, без цинизма или снисходительности. Но мне хотелось сказать ему иногда с раздражением – «Почему бы тебе все-таки не полюбить меня? Мне было бы настолько спокойнее. Почему не установить между нами стеклянную стену страсти, меняющую порой все пропорции, но такую удобную?» Но нет, мы оставались в том же качестве союзники и соучастники. Я не могла стать любимой, а он — любящим. У него не было на это ни возможности, ни сил, ни желания. В то утро оно должно было быть последним — Мне показалось, что он меня любит. Он принялся молча ходить по комнате. Вид у него был такой замкнутый, что это меня заинтриговало. Что ты сказала дома? Когда ты вернешься? Я сказала, примерно через неделю. Если это тебя устроит, останемся еще на неделю. Да. Я вдруг поняла... Что и не думала об отъезде по-настоящему Моя жизнь пройдет в этом отеле Который стал гостеприимным и удобным Как большой корабль Рядом с люком Все ночи будут бессонными Мы тихо приблизимся к зиме К смерти Разговаривая о приходящем Я думаю, Франсуаза тебя ждет Это я могу уладить Я не хочу уезжать из Кам Ни из Кам Ни от тебя «Я тоже», — ответила я таким же спокойным и невинным тоном. Таким же тоном. На секунду я подумала, что он, может быть, любит меня, но не хочет этого говорить. Сердце у меня забилось. Но потом я вспомнила, что это всего лишь слова, что я действительно ему нравлюсь и что этого достаточно. Просто мы договорились еще об одной счастливой неделе — Потом я должна буду его оставить, оставить его, оставить его. Зачем, для кого, для чего? Для приступов скуки? Для рассеянного одиночества? По крайней мере, когда на меня смотрит он, я вижу, что это он. Когда он говорит со мной, это тот, кого я хочу понять. Он, который мне интересен, кого я хочу видеть счастливым. Он, Люк, мой любовник. Прекрасная мысль. По правде говоря, я не думала об отъезде. Не думаешь ни о чем. Да, когда я с тобой. А почему? Чувствуешь себя юный и за что не отвечающий? Он лукаво улыбался. Он быстро, если бы я попыталась, уничтожил бы в нашей паре позицию маленькой девочки и чудесного покровителя. К счастью, я чувствовала себя совершенно взрослой. взрослой пресыщенный нет я за все отвечаю но за что за свою жизнь она достаточно приемлемой достаточно вялая я не чувствую себя несчастной я довольна но я не счастлива мне никак хорошо только с тобой это прекрасно мне тоже очень хорошо с тобой что же давай помурлыкой Стоит хоть чуть-чуть упрекнуть тебя за эту твою привычную дозу безнадежности, ах, жизнь абсурдна, как ты становишься разъяренной кошкой. Я вовсе не претендую на то, чтобы ты, по твоему выражению, мурлыкала со мной. Мне бы стало скучно. Почему? Я бы чувствовал себя одиноким. Бывают минуты, когда Франсуаза внушает мне страх. То есть, когда она рядом со мной молчит... Всем довольна С другой стороны С мужской и общественной точки зрения Очень удобно знать Что сделал женщину счастливой Хотя сам не понимаешь каким образом Значит все прекрасно Есть Франсуаза которые ты делаешь счастливой И я Которую ты сделаешь довольно несчастной По возвращении Я еще не успела договорить эту фразу Как уже пожалела о ней Он повернулся ко мне Тебя несчастной Нет, немного сбитый с толку Нужно будет найти кого-то, кто бы занимался мной А никто не умеет этого лучше тебя Только не вздумай, рассказывать мне об этом Нет, лучше рассказывай Рассказывай мне обо всем Если это будет неприятный тип, я его поколочу Если наоборот, я выражу свое согласие Короче, я настоящий папаша Он взял мою руку, повернул ее и стал нежно и долго целовать ладонь. Я положила другую руку ему на затылок. Он был очень юный, очень иронимый и очень добрый. Этот мужчина, предложивший мне связь без будущего, без сантиментов. Он был честен. Мы честные люди. Нам не был халат в горошек. А разве я честная женщина? Зачем я живу с чужим мужем в этом роскошном прибежище порока, в типичном наряде куртизанки? Разве я не образец, сбившийся с пути, пути юной прихожанки церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая разбивает браки, словно бы невзначай, думая о чем-то своем? ну да, да да а я муж, который был таким примерным и вдруг потерял голову. Болван, болван, иди сюда. Нет-нет! «Потому что я отказываюсь от тебя. Я гнусно обвела тебя вокруг пальца, зажгла в твоей крови огонь желания, а сама отказываюсь усмирить его. Вот!» Он рухнул на кровать, обхватив голову руками. Я мрачно села около него. Когда он поднял голову, я посмотрела на него пристально и сурово. «Я роковая женщина!» «А я...» Жалкое подобие человека, а был когда-то мужчиной. Люк, еще неделя. Я упала на кровать рядом с ним, его волосы перепутались с моими. Я прижалась к нему щекой, он был горячий и прохладный. От него пахло морем, солью. Я была одна. Не без удовольствия сидела в шезлонге перед отелем лицом к морю. Я и какие-то пожилые англичанки. Было 11 утра, Люк уехала в Ниццу улаживать какие-то сложные дела. Мне, в общем, нравилась Ницца, по крайней мере, невзрачная ее часть между вокзалом и английским бульваром. Но я отказалась ехать, потому что мне вдруг остро захотелось побыть одной. Я была одна, зевала. Обессилевшая от бессонных ночей, мне было удивительно хорошо. Когда я закуривала сигарету, рука моя, державшая спичку, немного дрожала. Сентябрьское солнце, уже не такое жаркое, ласкало щеку. На этот раз мне было очень хорошо с самой собой. «Нам хорошо только, когда мы устаем», — говорила Люк, и это была правда. Потому что я принадлежала к той породе людей, которым хорошо только, когда они исчерпают определенную часть жизнеспособности, требовательной, подверженной приступам скуки. Ту самую часть, которая спрашивает «Что ты сделала со своей жизнью? Что ты хочешь не делать?» Вопрос, на который я могла ответить только «Ничего». Мимо прошел очень красивый молодой человек. Я оглядела его с безразличием, удивившим меня. Вообще говоря, красота обычно приводила меня в некоторое смущение. Она казалась мне неприличной, неприличной, недоступной. Этот молодой человек показался мне приятным на вид и совершенно нереальным. Люк уничтожил других мужчин. Зато я не уничтожила для него других женщин. Он смотрел на них с полной готовностью и без лишних рассуждений. Вдруг море заволокло туманом. Я почувствовала удушье, приложила руку к колбу. Он был в испарине. Даже корни волос были влажные. Капля пота медленно ползла вдоль спины. Должно быть, смерть? Это всего лишь голубоватый туман, нетрудная пыль. падение в провал. Я могла бы умереть тогда и не стала бы сопротивляться. Я мимоходом схватила смысл этой фразы, мелькнувшей в сознании, и готовой тут же на цыпочках ускользнуть. И не стала бы сопротивляться. А ведь многое я очень любила. Париж, запахи книги, любовь, мою нынешнюю жизнь с люком, У меня было предчувствие, что ни с кем мне, наверное, не будет так хорошо, как с ним, что он создан для меня на веки веков, и что без сомнения существует предопределенность встреч. Моя судьба была в том, что Люк оставляет меня, что я попытаюсь начать всё сначала с другим, что, разумеется, я это сделаю, но никогда и ни с кем я не буду такой, как с ним, почти не ощущающее одиночество, спокойный, и внутренне раскованный, только ведь он снова будет со своей женой, а меня оставит в моей парижской комнате, оставит одну с этими бесконечными полуполоడినными часами, приступами отчаяния, неудачными романами. Я принялась тихонько хныкать, сама себя расстроговыв. Минута-три хлюпала носом. Через два шезлонга от меня сидела пожилая англичанка и разглядывала меня, без сострадания, но с интересом, заставившим меня покраснеть. Потом я сама стала внимательно смотреть на нее. Секунду я была исполнена невероятного уважения к ней. Это было человеческое существо, другое человеческое существо. Она смотрела на меня, а я на нее, пристально на солнышке, обе ослепленные каким-то откровением. Два человеческих существа, говорящие на разных языках и глядевшие друг на друга, как на неожиданность. Потом она поднялась и, прихрамывая, ушла, опираясь на палку. Счастье — вещь ровная, без зарубок. Так и у меня от этого времени в Каннах не осталось ясных воспоминаний, разве что о нескольких несчастливых минутах об улыбках Люка, да еще о пресном и навязчивом запахе летней мимозы в комнате по ночам. Может быть, счастье для таких, как я, — это что-то вроде рассеянности, отсутствия скуки, доверчивой рассеянности. Теперь я знала эту рассеянность, так же, как иногда, встречаясь со взглядом Люка, знала ощущение, что все, наконец, идет хорошо. Не я, а он нес на своих плечах весь мир и смотрел на меня, улыбаясь. Я знала, почему он улыбается, и мне хотелось улыбаться ему в ответ. Помню момент о однажды утром. Лёг лежал на песке, я ныряла с плота, потом поднялась на последнюю площадку трамплина. Я видела Люка, толпу на песке и ожидавшее меня ласковое море. Я упаду, оно скроет меня, я упаду с очень большой высоты и во время падения буду одна, смертельно одна. Люк смотрел на меня, он иронически изобразил ужас и я прыгнула. Море взлетело мне навстречу, я больно ударилась о него. Добралась до берега и рухнула рядом с люком, обрызгав его. Потом положила голову на его сухую спину и поцеловала в плечо. Что это, сумасбродство или просто спортивный азарт? Сумасбродство. Так я и сказал себе. Причем с гордостью. Когда я подумал, что ты ныряешь с такой высоты, чтобы поскорее быть со мной, я был очень счастлив. Ты счастлив? Это я счастлива. Я должна быть счастливой в любом случае, потому что я этого не требую. Это аксиома, ведь так. Я говорила, не глядя на него, потому что он лежал на спине, и я видела только его затылок. Загорелый, крепкий затылок. Я верну тебя Франсуазе в отличном виде. Ну и ценирую. Ты куда меньше ценик, чем мы. Женщины очень ценичные. Ты просто мальчишка по сравнению со мной и Франсуазой Ничего себе претензий У тебя их куда больше, чем у нас Женщины с претензиями сразу же становятся смешны Мужчинам же это придают Обманчивую мужественность, которую они поддерживают Скоро кончатся эти аксиомы Говорим о погоде Во время отпуска это единственная дозволенная тема Погода хорошая Погода очень хорошая. И, повернувшись на спину, О, заснула.